«Ну, вы еще так недавно женаты», — утешила леди Маргарет. «Но если бы вы ждали ребенка, думаю, вопрос с приданным решился бы сам собой. Все было бы у ваших ног, если бы вы носили следующего принца Тюдора». «На мой взгляд, мне должны платить содержание, есть у меня ребенок или нет», — заметила Каталина. Я принцесса Уэльская и должна поддерживать свой статус. Сущая правда, — сухо кивнула леди Маргарет. Но кто скажет об этом королю Генриху? Расскажи мне историю. Была полночь, замок спал. В полной тишине звучали только их тихие голоса. О чем же сегодня? Что-нибудь про мавров». Каталина задумалась ненадолго. Он лежал, раскинувшись на кровати, но, когда она шевельнулась, чтобы набросить пеструю шаль на голые плечи, подвинул ее поближе к себе, пристроил так, чтобы ее голова легла ему на грудь, провел рукой по густым рыжим волосам, собрал их в кулак. «Я расскажу тебе про одну атаманскую султаншу», — сказала она. Это не сказка, это подлинная история. Она жила в гареме. Ты ведь знаешь, что у мавров женщины живут отдельно от мужчин? Он кивнул, глядя, как играет отблеск свечи на ее шее на впадинке между ключиц. Она выглянула из окна. На реке был отлив, и городская ребятня возилась в воде. Дети скатывались по скользкому глинистому склону прямо в реку, кувыркались, измазанные грязью с головы до ног, и видно было, до чего им весело и привольно. Султанша хохотала, глядя на них, приговаривая, как жаль, что она сама не может поиграть так же. — Потому что ей нельзя выйти? — Да, никак нельзя. — Но ее служанки сказали об этом евнухам, охранявшим гарем, те великому визирю, великий визирь Султану. И когда она отошла от окна и направилась в свой приемный зал, «Угадай, что там было!» Улыбаясь, он покачал головой. «Что?» «Только представь! В Гареме был большой зал с колоннами и полом из розового мрамора с прожилками. Так вот...» По приказу султана туда принесли большие бутыли с душистым маслом. Всем парфюмерам города было велено доставить во дворец розовое масло. Целые корзины розовых лепестков и сладко пахнущих трав. Все это перемешали из масел, трав и лепестков, Получилась густая ароматическая смесь, и эту смесь толстым слоем разлили по всему полу. Султанши и ее служанки разделись, оставшись в одних рубашках, и принялись с разбегу скользить по этой душистой грязи, резвиться, брызгаться розовой водой, и весь вечер они шалили, как дети. Он зачарованно слушал. «Как это прекрасно!» Каталина довольно улыбнулась. А теперь твоя очередь, теперь ты расскажи мне историю. Я не знаю истории, а те, что знаю, все про войны и победы. Именно такие ты больше всего любишь, когда я их тебе рассказываю. Да. Кстати, твой отец снова затевает войну. Правда? А ты что, разве не слышала об этом? Она покачала головой. Испанский посол иногда передает мне записки с новостями, но пока об этом ни слова. Это что, крестовый поход? Эйки, ты кровожадный солдатик Христа! У неверных поджилки трясутся. Нет, не крестовый. Дело куда менее героическое. Твой батюшка нам на удивление вступил в союз с французским королем Людовиком, Похоже, они собираются вместе войти в Италию и поделить добычу. — С Людовиком? — удивилась Каталина. — А я-то думала, они кровные враги. — Похоже, французский король не очень разборчив в союзниках. Сначала турки, теперь твой отец. Ну уж лучший отец, чем турки, вступилась за своих Каталина. Но отчего твой отец вступает в союз с нашим врагом?